Третье. Смысл жизни ищет, сказал я деду. Не иначе. Мы у него в каюте поздно вечером приканчивали ту самую бутылку. Так, значит, сказал дед. Да ты уже бросила его искать. Оставил пока мист на переут лова. Нет, хорошо. Но что-то не нравишься ты мне. Рассказываешь о брюжиш, стареешь ты, что ли? Может, и старею. Но дурью за то не пробавляюсь. Что они своим делом заняты? Межечек поедины читались, ну и пошли. Так это же прекрасно, Алексеевич, начитались и пошли. Другой и начитается, а не пойдёт. Нет, это ты зря про них. Сейчас хорошая молодёжь должна пойти. Я на неё сильно надеюсь. Моё-то поколение страшно подумать, кто голову сложил. До руки ноги на поле оставил. Кто лет 15 жизни потерял ни за что, как я? Да и кого не тронуло, тоже не всякому позавидуешь. Евному в глаза посмотришь, ну чистый инвалид. А тут что-то прямо всё пощупать хотят. Какой-то дурью пробавляться лучше, чем с девками по броду шастать. Я улыбнулся. Мне с ним не хотелось на моральные темы заводиться. Тут ни я не силён, ни он. А чем плохо? Если есть такая возможность, я бы сейчас пожастал. Ну, это от тебя не уйдёт. Поплыли. Мы допили, поглядели в пустые кружки. Дед закрехтел будто с досады, опустил окошко и выкинул бутылку. Она промелькнула над планширем, красная от бортового огня и исчезла в брызгах. Теперь у нас по плану трезвость, сказал дед. Да, преле. Он локти опёрся на раму и смотрел в темноту, старые его волосы шевелились от ветров, погромыхивала неприкрытая дверка на мостике или ещё к конь железяка, и машина стучала под полом. И слышен был винт, то ровно он лапатал в студённой глубине, а то вдруг взбарматывал и шлёпал, когда лопасть выскакивала наружу. И я так затосковал вдруг, алли С каждым оборотом всё дальше я от неё, уже мы 2.000 раз меняли. И обиды у меня уже не было на неё, ну не пришла к отходу. Мало ли от чего не приходит. Может, вдруг заболел или очкарик не передал ей, что я звонил. Из чего я взял, что она всё слышала? Секретарь что он там какой-нибудь шепталсь? А с этой что? Не сложилось у вас? Вдруг спросил дед. Я чуть не вздрогнул. которую в Арктике ждал. Почему не сложилось? Я так спрашиваю. Ты ее, по-моему, и на причале высматривал. Может, мне показалось. Ничего я не высматривал. Дед не ответил. Но мне хотелось, чтобы он еще спросил. Жалко, что я его так сразу осек. Понимаешь, дед, она вообще-то не местная. Все законы знать не обязана. Ну и тем нравится баба, что не похожа на других. Скажешь нет? Дед слушал меня и морщился от ветра. Потом сказал. Тебе женщина нужна, Алексеич, а не баба. Есть разница? А ты не чувствуешь? Все чепуха собачья. Обещала, не обещала, обязана, не обязана. Бабская терминология, ты меня прости. Когда я от тебя твоя ждала, столько ты лет, ты считала обязана? Нет, не считал. Но всё ж надеялся. Он помотал головой, глядя всё туда же в темноту. То же бабское терминология. Наделся, не наделся. Всё не те слова, понимаешь. Я умер тогда, и она меня похоронила. А встретились уже вроде как после смерти. Ну вот примерно в таких терминах. Те кержа гдет? Вымерше человек, но говоришь занятно. Жалко вот всё выпили. Потерпи, сказал дед. Я наплав в базе достану. Монахи мы, что ли? Я вот о чём подумал, хорошо бы нам где-нибудь поселиться рядом. Он вот отплавывает свой последний рейс АЭС свой, и мы возьмём наших женщин и увезём их куда-нибудь в Россию, где трава и лес и речка недалеко. Есть одно хорошее место возле Орла, как раз то, что нужно. Там бы мы себе отгрохили дом из брёвен. Где бы только мать ещё забрала с города. Сколько ж ей одной фиковать. И нам бы так славно жилось, кто нам ещё нужен? А работу везде найдётся. Но на худой конец плоты пригонять по оке, а там лесопилка неподалёку или на дебаркадере. А совсем бы хорошо мы с дедом устроились, на речной пароходе ж туристов возить. Показывать им всякие церквушки, места боев, братские могилы. Дед и за капитана, и у машины, а я — концы отдавать, рвать билетики, ухаживать за всем судном и читать. Я столько еще не успел. Хотя я и так чего навидался. Дед бы еще увидел моих детей, будут же они у меня когда-нибудь. Не уж я их, сволочи, выучу, как жизнь понимать, они у меня глупостей делать не будут. Почему это все нельзя? Только ведь захотеть. Энергия у меня до черта лысого. Только вот чего я хочу, не знаю. Я так все могу придумать с такими, брат, тонкостями, что и самому расхочется. Вот я хотел уехать с Лилей, начать другую жизнь. Теперь она ее с кем-нибудь другим начнет. Если на то пошло, я как-то не очень и жалею. Иногда вдруг заноют, но справиться можно. Это еще не такая мура, от которой лезут на переборку. «Дед, я пойду, пожалуй». Он засуетился, достал из шкафчика книжку и сунул мне. Потом отобрал, надел на нос очки в железной оправе. Книжка была «Судовые двигатели». «Может, тут говорили?» — сказал дед, отчего-то смущаясь. Перелеснул пару страниц. «Первую главку одолеешь — дальше само пойдет. Что не ясно, я тебе на нашем дизеле объясню». «Добро». я её сунул под куртку. Почитаем обязательно. До порта ты помоло весь курс пройдёшь, а на берегу экзамен сдади, в следующий рейс пойдёшь у меня матаристом. В следующий. Тебе же на пенсию. Ну, может быть и нет. Всё знаешь, вилами по воде. Я вышел, стал под рубкой. Вода поблёскивала как чешуя, переливалась от носовой струи, и далеко-далеко за 3-9 юмарями мерцали огоньки на лофатенах. Воздух был дикий, пьяный, как спирт. А как бы это знать, я подумал, когда же он наступит, тот день, что ты вдруг видишь, все, поздно, жизнь прозевана. Хоть бы за год раньше это почувствовать. Дед, пожалуй, не дождется, когда я это почувствую. Он скоро и вправду станет дедом, хоть у него внуков и нет. И сыновей нет. Не считать же меня, Ахламона. Как-то он мне сказал... Молодые были не о том думали, не знали, что и двух годков не пройдет, как все грянет, а потом сразу пожилые стали. И уж не о том думали. Так у него-то все-таки был рубеж. И какой? А у меня он где, этот рубеж? Крайнее окно в рубке было опущено, вахтенный штурман, третий, мурлыкал чего-то и кутался в доху, смотрел на звезды. А кто на руле, я не узнал. Он снизу был освещённый с компаса. Подбородок и ноздри в огне. Я вдруг забацил с сапожищами, чёрт знает, с какой стати, запел гнусаво: Теплоход в дальние рее всплывает, не уйти никуда от протянутых рук. У любви берегов не бывает, а у любви не бывает разолу. Шторман зачертыхался, врубил прожекторы и жарил меня в спину, пока я не смылся в кап. А всё же-таки поднял я ему настроение, будет об чём посвистеть сурливым. В обоих кубриках не спали ещё. У соседей пиликала гармошка. И только одна ты одна виновата, что я до сих пор не женат. Я хотел зайти, да там этот ребров-бондарь, лучше на его территорию не заходить. Пошёл сразу в наш. Думал, дела серьёзные. Шурк к Чмарёв с Серёгой Фирстовым сидели за картами. Дрифтер всей тушей юрзал по лавке, заглядывал то к одному, то к другому и хлопал себя по ляшкам. Истомился от раздвоения личности. Играющая на равных шла, а он всегда за того, кто выигрывает. Увидел меня, потянул носом. Ох, говорит, конячком запахло. Заходи, Сень, быстрее, дверь закроют, а жалк развеет. Шурк с Серёгой подняли головы, Поглядели за туманным взором и снова в карты. Сколько ж там звёздочек-то было, спросил Дрифтер. Три или пять? Там уже ни одной. Он вздохнул горестно. Жалко я с Кепом блать не завёл. Хорошо бывает к начальству в гости зайти. Я стал снимать курточку, и тут выпала книжка. Я и забыл, что она за поясом. Он тут же на неё накинулся. Судовые двигатели, осеня. «Переквалифицироваться решил? По пьянке или всерьез? Дай сюда». «Но него отнимешь». Он уже ее за спину упрятал. Я полез в койку. Там зажег плафончик и задернул занавеску. Тут же он ее отдернул, засопел над ухом. «Сень, подыши на меня! Что ж ты эгоист такой? От общества укрываешься!» Невозможно на него озлиться. Я дохнул, он замурлыкал, зажмурился... Ах, какая жизнь настала! А за чей счет пьете, Сеня? Ты деду ставишь или он тебе? Я вот думаю, какой ему-то резон бича захмеливать. Отлипни, сказала Мушурка. Ты сам крохобор. Так тебе за всю твою биографию никто чекушки не выставит. А ты, земель, чего стесняешься? Двинь ему по клыкам. — Играй по клыкам, — сказал Серега. Дрифтеру скучно стал, отдал мне книжку. читай Асения Грози науку, за то уж потом. Гальстукну цепила, лежи в каютке, ножка к верху за тебя машину уродуется. Механики они тоже для чего-то вахту стоят, сказал Шурка. Конечно, не при коммунизме живём, надо ж хоть пальцем пошевелить, маслиц подлить, на манометр поглядеть. Но это только уход называется, а не работа. Шурка засмеялся. А механиков послушать лучше палубной работы на всём пароходе нету. Палубные чем дышат? Диким воздухом, а механики соляркой, маслом, горелом. Повару хорошо, с юношей. Юноша, юнга, помощник повара. Васька Буров высказался. Они у плиты греются. В любой час пожрать могут. А ещё лучше радисту, сказал мне Трохин. В новую каюту отдельная на голубятнике. Кто его там проверит, работает он или сачкует? Дрифтер спросил у него грозно: "А с букуморы за надо знать или не надо?" "Я когда ничего учишь заразу. Или в передатчике разобраться. Лучше всего штурманом. В вахту отстоял или лежи. Тогда уж лучше кэпу", сказал Шурка. "Башка, кэп за всё отвечает". Из-за углов, из-за морального разложения, чтобы ты за борт не упал по собственному желанию. К проебу ищет. А механики со штурманами вот что точно бездельники. Непонятно, сказал Шурка, зачем ты дрифместером ходишь? Почему не механиком? Дрифтер почесал затылки, вздохнул. Ну, так что мне больше нравится. Я человек трудолюбивый. А я думал, ты не думай, сказал Серёга, ты играй. Дрифтер опять к ним подсел переживать. А я открыл книжку. Судовые двигатели служат основным или вспомогательным средством, подразделяются на топливом и для них являются... — Тишина! — дрифтер прошептал. «Читает — Читает. Но я уже не читал. Осмотрел в подволок, у меня над самым лицом. Потом я ее закрыл аккуратно и положил под подушку. А вынул другую. Ричарда Олдингтона. Рассказы. Я прочёл один, начал другой, но как-то он меня не забрал этот Ричард Олдингтон. Всё какие-то рассуждения были, а дела не было. С дурью его взял. В судовой библиотеке у нас книжек 80. И каждый, конечно, хватает себя какая по толще. Что будешь жесть всей с одну читать. Разновесов не любят. Всё говорят, в башке перемешивается, кто там за кого замуж вышел. Я тоже себе не тоненькую отхватил, но я-то у этого Ричарда Олдингтона читал одну вещь. Все люди враги. Так вот, то действительно была вещь. Давно я ее читал, еще на крейсере. Командир первой башни мне посоветовал. Зачти, говорит, эту вещицу. Похабели тут, правда, много, но, знаешь, дергает. Я зачел и не оторвался. Только там, по-моему, конец испорчен. Так хорошо у них всё начиналось. У этого парня, главного героя, с этой женщиной. И так за них тревожишься, чуть не плачешь, когда война и они расстаются, даже забыли друг про друга. А вот когда они снова встречаются с такими трудами, да после всего, что каждый из них пережил, тут и пошла бадяга. Всё он ей покупать какие-то шмотки, ничего ему, видите ли, для неё не жалко. И в чём-то всё время они друг перед другом извиняются. Говорить им, наверное, не о чем, и жить вместе ни к чему. Лучше бы им расстаться теперь по-хорошему. Или, может быть, лучше было этому Личарду Уолдингтону тут оборвать, где они только-только встретились. Ну, может, я не так все понял, но неужели они тоже стали врагами? Командир первой башни со мной не согласился. Но оказалось, он ее не дочитал. Эти рассказы я тоже отложил. Перевернулся, свесив голову через бортик, Подо мною Васька Буров уткнулся в какой-то талмуд. Оттуда лишь бороденка его торчала и шевелилась. «Васька, ты чего читаешь?» «Не знаю, Сеня, у нее заглавие оторвано. А стоящая литература». «Что ты?» Он мне улыбнулся блаженно, показал реденькие зубы. «Одна Оксана чего стоит?» Салаги, сбросившие сапоги, уселись на нижнюю Димкину койку, раскручивали узел. «Как я понял...» «Морскую любовь». Наверное, дрифтер им показал, чтобы загладить конфликт. «Это вяжется шлангов двадцать или тридцать. Есть разные варианты, и, кажется, вовек не распутаешь, но тянешь за оба конца, и он весь отдается. Тоже занятие для души». «А чего наш чокнутый делал Митрохин?» «Авоську сплеталось с седой прядиной. Безо всякого крючка, без спиц, одними пальцами». Это он рано начал, ближе к порту, и другие начнут их сплетать. А зачем вы спросите?» «Не знаю. Его ведь учили маты плести, концы сплесневать. Куда же это все денется? В порту он эту авоську жене подарит или теще. Они ее на завтра же выкинут и купят в магазине капроновую цветную. Копеек десять это будет стоить». Димка и то сказал с усмешкой. «Сколько мороки за гривенник?» Но дрифтер ее взял, разглядел на свет и спросил у Димки. «Зачем солдаты в окопе ложки кленовые вырезают, знаешь?» «Ну?» — спросил Димка. «Зачем?» «А вот и сами не знают. За голенищем алюминиевое лежит, казенное. А Шурка с Серегой заканчивали кон. Жулили они отчаянно, но друг на дружку не обижались, у нас без этого не играют. Вот ж, когда расплата настает, тут без дураков выдай товар лицом, чтоб нос торчал бы шпритом и щелкать было удобно с обеих сторон. Серега в этот раз продул. Играет он не хуже, а жульт плохо, нет в нем свободы совести, как говорил наш старпом из Волоколамска. Потом они посчитались, вышло бить шестью картами одиннадцать раз. Шурка, улыбаясь злорадно, сложил их поплотнее, сел поудобней... А Серега потер нос ладошкой и выставил его на позор и муки. Дрифтер в большое удовольствие пришел. Теперь уж он, конечно, Шуркин был, предан ему всецело. — Двадцать восемь, — считал громогласно. Это у них с предыдущим счетом сложилось. — Двадцать девять. Ты смотри, как бьются. Посмотреть там было на что. С пятого щелчка у Сереги обе ноздри горели. С восьмого пламя кверху поползло к бровям. Все он вытерпел, мученик, только скулы пожестче выступили, и глаз пошел блеском. И тут же быстренько стал он сдавать по новой. — Не торопись, — сказала ему Шурка ласково. — Дай, чтобы остыло. — Топчи его! — дрифтер орал. — Топчи лежачего! Шурка небрежно так разбирал карты. — Ну вот. На что с тобой кота тянуть? Козырей же навалом. Готовь рубильник заранее. «Играй давай», — сказал Серега. «Сейчас я тебя с твоими козырями...» Шурка подождал еще, пока он получше, а зверей ты начал. Везло же ему красавцу. И в картах везло, и в любви. На шум принесло к нам боцмана. Наш кубрик, наверное, повеселее. Никак его не минуешь. С толстенной книгой пришел, пальцем заложенный. «Так», — вздохнул. «Ну что с вами делать, безнадежные вы мужики?» Селком вас книжки заставлять читать. Начитались уже, сказал Серёга. Надо отдых дать извелинам. Когда они у тебя были? Были, представь. Да их всяк ему рой забил. Все одной и тоже пишут: какие все хорошие и как им всем хорошо. Да тебя ж дурака стараются, чтоб ты цели имел в жизни. Было бы тебе, понимаешь, на что равняться, стремиться к чему. — К правде, Боцман, — сказал Димка, — токмак не единый. Боцман поворотился к нему. — Закройся! — Правда, ее, знаешь, не всем и говорить можно. — Да, это что-то новенькое. — Такому вот скажи, он и будет сидеть в грязи по макушку. Скажет, что так и нужно. — Товарищ Боцман, вы большой ученый. Боцман посопел и сказал, — подмети в кубрике. чтоб ни одного огурка. А кто уборщик? Расписания же нету. Вот с тебя и начнётся. Димка сказал, усмехаясь. Кроме того, боцман ты ещё, оказывается, волонтeрист. Возьми веник, Салага, сказали тебе. Есть. Тот вот. вот. Безнадёжный вы, мужики. Димка, когда он ушёл, снова завалился в койку. Всё же освоился Салага. Я лежал Слышал, как вода шипит за переборкой, почти у меня на духом. Меня слегка укачивало от ходы, я летел куда-то над страшной студёной глубиной. Только мне было тепло и сухо. И я было заснул, но они заговорили снова. Восьмым у нас в кубрике Ванька обод сжил. Я вам про него не рассказывал. Да я его и не замечал особенно. Весь он из сапог и шапки, а под шапкой едва личка разглядишь, наморщенная. И всегда он помалкивал и хмурился, а в кубрике сразу же заваливался в койку, только сапоги свешивались через бортик. Вот он полеживал этот Ваньку обод, покачивался пожищем, да вдруг заговорил. Чтоб цель имел. «Я его отлично имею. Мне цыганка посулила. Ты, золотой, в казенном доме умрешь тридцати семи годков. Так мне чего беспокоиться?» -то? Шурка привстал с картами, но так, наверное, и не разглядел его за голенищем с раструбом. — Ванька, ты там чего? чего — Чего-чего, а ничего. — Какая у тебя цель? — Бабу свою пришить. — Как раз время. Я знаю, с кем она там сейчас. А я, дурак, я тебе стат открыл. — Ну, Ванька, — сказал Шурка, усмехаясь, — ты за морями видишь. — Ага, за синими и за зелеными. Сам пользовался. Я с одной примужний роман в Нагорном имел. Так мы на его атестат славно время проводили. Он вторым штурманом ходил. Что ты? Всю дорогу хмельные были. Вот стервь. Приятно вспомнить. А нет, скажешь. Потом она его на причале встретила. Ах, Витенька, я без тебя не жила, а прямо таяла. Именно что таяла. Но я приду, ох, если застану. По пориком это дело про Секу. Эту спросил Шурка, с которой Роман имел. Зачем эту, свою? Да как ж застанешь? Она у диспетчера справится, когда у тебя приход. Ваньк там призадумался. Нам не понять было, травит он или всерьёз. Потом опять донеслось из заголенища. Не узнает. Я на всю экспедицию не останусь, на первый байс спешусь. Ну, на второй. У меня врачиха и знакомая, душевная баба Софида Выдовна. Глупой сил нет. Билли те мне выписала за первый свист. Радикулит у меня, говорю, наследственный. Она и проверять ничего не стала. Правильно, голубчик, отдохни, надо разумно к своему здоровью относиться. А топор у меня в синях лежит. С топором уйду. Постой, сказал Шурка. А если она одна будет? Ванька опять призадумался, но не надолго. Одна, значит, не вышла на этот раз. Да не может быть, чтобы одна, бабе одной скучно. Олег вдруг подал голос. Почему же не может быть? А если она тебя любит? А я что сказал? спросил Ванька. Не любит? Ну, значит, ждёт. Глинище затряслось от Ванькиного смеха. Тряслось оно долго. Ванька смеялся с чистым сердцем, хотя голос у него надтреснутый был и хриплый. Потом он сел в койке, и шапка на нём тряслась, уж так и прыгали. Он часто и шапку не снимал, когда завалился в койку. Потом Ванька спросил: "Ты что, маленький или мешком шлёпнут ты? Не знаешь, как бабы любят? Они мужика любят, который с ними рядом, понял? А когда его нету, они другого любят. Он теперь с ней рядом. Ах, салага. Ты с бабу ми спал или с мамкиной подушкой? И никаких исключений. — спросил Димка, с еле заметной своей усмешкой. И Ванька опять завалился в койку. — Исключений. — Мне кореш про нее написал еще в прошлом плавании. — Верный кореш не соврет. Он с этим хмырем видел, как они на пару из магазина выходили. — А магазин какой знаешь? — Нет, — сказал Димка. — И какой же магазин? — Галантерейный. — Где духи продают. И чулки. И эти. «Без гальтера!» «Так что он теперь ее лапает, как врага народа!» Васька Буров бросил читать свой талмуд, заворочился. «Бичи, кончайте вы свою дурь, я с тоски не засну!» «А ты давай, — сказал ему дрифтер, — включайся в беседу. Это не дурь, Вася, а семейная проблема. А я уже все порешал давно, а до ваших мне дела нету. «Да ты с нами-то поделись, как они решаются!» Так и решаются. Потрохов на роди, радуйся. Дрифтер даже подпрыгнул на лавке. Вот тебе на радуйся, дунь да их четверо. Хоть в тенях спи, или штаны не снимай. Шурка с Серёгой зареготали. Вот и хорошо, сказал Васька. Теперь твою бабу не кто не соблазнит. Главное, о ней забота, Потрохи. У тебя они пацаны, что ли? Четверо на обязанных. Вайсков вздохнул зависливо. Я бы хоть одного хотел. А то у меня обе пацанки хорошие, но пацанки. Плохой ты заделщик, Вася. К следующему рейсу не исправишься, мы тебя ортельным не изберём. Тебя вот попросить заделывать. А чего ж, я вас всегда за товарища. Конечно. Мозга-то чуть, на что другое не хватит. Дрифтер не обиделся, зареготал, совсем из-за компанию. Васька повернулся лицом к переборке, но дрифтер опять к нему пристал. Васька! А Васька? Ну чего тебе? Ничего, кы, мы тебе всё равно спать не дадим. Ди как как зовёшь пацанок? Сашка да Машка? Или же Сонька да Тонька? Что я их для потехи родил? А для чего, Вась? Дурак ты. Им жить надо. Именно им для жизни дают. Не просто так корове кличка. Ну да как же ты «Как же ты их, Вася?» «Как же?» «Одну не дочка». «Нет, да?» «Ух ты, кед тебя проглоти!» «А другую, Вася?» «Другую земфира. Я думал, они до слез наригочатся». «Не, Вася, не обидься. За дело плохо, да хоть назвал хорошо. Не дочка, значит, и земфира. Ах ты цыган!» Васька помолчал и вздохнул тяжким вздохом. — Не обидчи, я вижу, вы так не кончите. Ну-ка, я вам сказку расскажу. Дрифтер запрыгал, заскрипел лавкой. — Давай, Вась, травани что-нибудь божественное про волков. — Жил, значит, король. В древнее время. Молодой, распрекрасный. — Это где ж было? — спросил Шурка. — Где? — В Турции. — Там не король, а там султан с гаремом. «Сиди — Сиди! — заорал дрифтер. Шесть классов кончил, а уж будто знает, где король, где султан. Дай сказку слушать. Жил, значит, король и служил у него кандеем один бич. С детства порченный. Горб у него был на спине. Шурке не понравилось. А без горба нельзя? Нельзя, тут все дело в горбе. А условие кандею такое было. Каждый день новую похлебку варить. Чтоб без повтора, иначе сикер башка. Ну и сворачивался бич. И король его за это очень любил. Как приедет с охоты, сразу к андея. «Чего сегодня настряпал?» «Супцу с оленем, господин король». «А вчера не с оленем разве?» «Никак нет, господин король, вчера с кабаном, а завтра?» «А завтра с медведем». «Ну, валяй! Но если ты мне, швабра, то же самое сваришь, чего я уже отведал, я тебе голову острой шашкой снесу и прикажу моим ближайшим помощникам съесть». Так-то ему бичужилось. А звали его Маленький Мук. Да. И вот как-то приходят три ведьма во дворец. Мымры ужасные. Из-под нос клыки торчат. Идут к Андею на кухню. — Где же охрана была? — Шурка спросил. Военный человек. — Где? — Она вся с королем уехала, на медведя. А ведьмы они через любую охрану пройдут. Да. И говорят они к Андею. — Слышь, кондей, а хочешь, мы тебе горб исправим? — Как так? — А это наше дело, исправим мы все. Красиво будешь, как принц, и королевская дочка в тебя влюбится без памяти. Двенадцать потрохов тебе нарожает и верность соблюдет. Ты, например, в море уйдешь бриллианты искать на дальних островах, а она хоть черным хлебушком перебьется, а верность соблюдет. — А что ж я за это сделать должен? — А это скажем. — Супцу с оленем к королю навари. — Да он уже рубал с оленем. — Вот еще навари. — От стервы! Дрифтер опять заерзал. — Э, — говорит Кандей, — так я не то, что горба, так я головы лишусь. — Ну, как хочешь, — ведьмы говорят. — Мы тебе самое легкое предлагаем. — Да вдруг он заметит. На кого мне тогда сваливать? — А вот, — говорит, — в том-то все и дело. Тебе еще гарантию дай. — Какой же с твоей стороны будет геройство? а за королевскую дочку геройство надо бы проявить. — Это понятно, — Шурка кивнул. В карту он уже не глядел. Но кондей почесал горб и думает, была не была, сварю я ему с оленем, может, и не заметит. Приезжает король с охоты. Супчику бы, — говорит, — навернул бы сейчас тарелок бы восемь. — А, пожалуйста, господин король, целый бак наварили. Сел король за похлебку. — Это чего, — говорит, — я отведываю. А что, невкусно? Очень даже вкусно. Да жалко я этого больше в жизни не порубаю. Тут у кондей Надежда появилась. Вдруг его король помилует. И он всё ж честный был, кондей. До сих пор не врал ни разу. Бац, королю в ножке альбом трясёт. Ты чего это, верный маленький мук? Виноват господин король. В это уже рубали позавчера. Король сразу и ложку бросил: "Ах ты волосан, где моя любимая шашка?" Сразу к нему вся охрана кидается в воск, господин король, мою возьмите. Нет, лучше мою, моя острее. Король и на охрану озверел. Я сказал, мне мою любимую, чтоб принесли. Всю жизнь мечтал кому-нибудь этой шашкой башку снести, да все случая не было. Побежали, значит, за любимой шашкой. Тут Васька и примолк. — А дальше чего было? — дрифтер не утерпел. — Э, ты не спи, досказывай. Принесли шашку от дальше. Кто сказал принесли? Побежали, побежали за ней. Вот побежали. Это другое дело. А шашки-то нету? Дрифтер едва не до слёз расстрогался. Спёрли шалавы. Вот те ведьма, а? Ага, сказал Васька, ведьмы. Он уже совсем был сонный. А король знает, что другой не хочет, не любимый. Не, не хочет. Васька, не спи. Васька. Васька только замычал. Васька, это к мы сами не заснём. Что дальше-то было? А не знаю, не придумал. Ты что ж мне вражина не придуманную рассказываешь? Это как называется? Завтра придумаю, доскажу да тогда. Дрифтер до того обиделся, еле дверь не разнёс, когда уходил в свою каюту. Потом все уже успокоились бычи. Поздно уже было, улеглись. Одни шурки Серегу еще доигрывали кон, а после сводили счеты. Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь. Как я понял, Серега снова продул. Наконец он угуманился, вытянулся в койке, а на сон грядущий оглядел перед собой весь подволок и переборку. Он, как поселился, сплошь их обклеил всякими красотками. Из журналов, да и своего производства. Надьками-официантками, зинками-парикмахершами. В кофточках и так, не глиже, на лоне природы. Где-нибудь он их за сопками снимал, средь серых скал. Гусиная кожа чувствовалась. Он даже расписание тревог убрал, чтобы разместить всю коллекцию. Потом и Серега щелкнул плафончиком. Тьма настала кромешная и тишина, только вода шипела близко у меня над головой. А где-то далеко, в теплом нутре, урчала, постукивала машина. И я летел один, качался над страшной студёной глубиной. Все сказочки для меня кончились. Они-то, впрочем, давно уже кончились. Я в этом рейсе как будто впервые плавал. Заново открылись у меня глаза и уши, и я всё видел и слышал со стороны, даже себя самого. Странно, кто это со мной сделал? Может быть, это самая Лиля? Нет, она уже потом появилась. А сначала мне самому вдруг захотелось совсем другой жизни, где ничего этого нет. Ни бабих сплетен, ни глупости, ни тревоги. Что там делается дома, чем будешь завтра жив? Потом она появилась в антерклубе мы познакомились на танцполе. Чествовали тогда не то английских торговцев, не то норвежцев, теперь не помню, а помню, как. Ну вы представляете, как это бывает, когда пол он зала накурен, а хоть топор вешаешь, Все уже обалдели, выпили, накричались, обмахнулись всякими там жетонами и значками. И уже кое-где спят в углу на сдвинутых стульях. А у Масовички регламент еще не кончился, хотя она уже еле ползает и хрипит, как боцман на оврале. Ей, видите ли, еще хочется, чтобы мы теперь всей капеллой станцевали международный танец. — Внимание! — хлопает в ладоши. — Attention, please! Смотрите все на меня. Делаем, как я. И раз, и два, беремся все за руки. И вот чья-то рука оказывается в моей. Только и всего. Горячая, цепкая. Потом я ее в буфет повел. — Please, lady? Раздобыл выпить, и мы посидели за столиком, а рядом сложил голову какой-то мулат. Та еще была атмосферка. И я зачем-то слова коверкал по-иностранному, по дурости какой-то, или от чего-то вдруг оробел, а она все допытывалась. Вы англичанин? Инглиш? Нет, вы норвежец. Пока я ей не брякнул, из тутшних мы не робей. Как она рассмеялась. На ней было зеленое платье с вырезом, платок за рукавом и волосы копной. Потом я ее провожал. Я еще ничего не знал про нее, кто она и что, но вдруг померещилось, что я свое нашел. И теперь я все к чертям перепахаю, меня на все хватит. А вот упал в первой борозде. Из того же я тесто, что и все прочие. Лучше-ка я вам расскажу про летучего голландца. Это совсем другой калинкор. Тоже сказочка, не лучше она и не хуже, чем у Васьки Бурунова, который их где-то вычитал, да все перепутал, когда рассказывал своим пацанкам. Но это всё-таки не из книжки. Он на самом деле приходил к нам на флот этот парень лет 10 назад или 12. Откуда он взялся, никому не ведомо. Куда потом делся тоже. Вот он и был, летучий голландец. Я вам рассказываю северный вариант. Четвёртое. Легенда о летучем голланце. Северный вариант. Так вот, этот парень пришел на флот еще в то время, когда сельдяные экспедиции бывали по полугоду и залавливали рыбаки по тысяче тонн, по 800 — самый худший рейс, а приносили домой по 35, по 40 тысяч старыми. Может быть, селедки тогда в Атлантике было побольше, а может быть, столько же ее и было, да она еще не научилась мимо сетки ходить. Я вам скажу, само время было легендарное. Тогда на всем Косогоре от причала до Арктики стояло двадцать девять забегаловок, сидячих и стоячих, а тридцатой была сама Арктика, но до нее, конечно, редкие добирались. Тут-то и выкристаллизовывалась стойкая когорта, как говорил наш старпом из Волоколамска, и ей, конечно, весь почет доставался и все уважение гвардейцев пищеблока, шла эта когорта, не сняв роконов». В сапогах по полуболотных, в жут ветстках, только скатывались шлангов чешую и слизь. А всё-таки скотёрки ей постелали крахмальные, и Арктика не закрывалась до тех пор, пока до последнего посетителя двое предпоследних не уносили на руках. Рокон прорезиненная куртка, жут ветстка, рыбацкая шапка с полями. потому что все понимали, что такое полгода без берега. Этого только Граков не понимал из-за дела добычи. Он тогда на всех собраниях призывы кидал: "Рыбаки, возьмём перед Родиной обязательство год без захода в порт". Рыбаки, то есть кепы, старпомы и деды, слушали и помалкивали. Родину любили, план уважали, но и сума тоже не хотелось сходить. Да Граков поди по на то и не рассчитывал, было бы слово сказано. Но я не про Гракова, а про летучего голанца. А оформили его вторым классом, вытолкнули в рейс, а там, как бывает, кого списали из-за среднего уха или кто-нибудь опоздал к отходу, и этого салагу переоформили в первый. Из-за среднего уха имеется в виду морская болезнь. Потому что он сразу же притёрся и пошёл в каловать, как будто для того и родился. Правда, когда штормило, ему плохо делалось, он в койке лежал зелёный. А всё-таки, когда звали на палубу, выходил первым и держался других не хуже. Но в ту экспедицию штормы были нечастые явление. А вот рыба хорошо заловилась. Постыря не разу не дёргали, а всё больше по 300, по 400 бочек набирали в день. И вот полгода прошло, как одна трудовая неделя от гудка до гудка. И радист получает визу, можно сниматься с промысла. Тогда он Конечно, вылетает из рубки пули и орет, как чокнутые. «Ребята, в порт!» И рулевой без команды тут же кладет штурвал круто на борт. Делает циркуляцию и держит собака 83 градуса по ниточке. Как никогда не держал. А машина уже врублена на все пять тысяч оборотиков. Она чуть не до красна раскалена. Плюется горелым маслом, сейчас развалится. А полгори, если развалится, по инерции долетим. И парус, конечно, поднят на фок-мачте, и Гольфстрим подгоняет, только бы свой залив с горичанами проскочили. Вот они уже прошли Лофотены, вот и обогнали Норт-Кап, вот и Килденостров. Кому видится, кому не видится. А встречным курсом идут на промысел другие траулеры и приветствуют счастливчиков гудками и флагами. И вот тут, значит, этот самый голландец поднимается на Голубятник, подходит к капитану и просит: "Про семафорете, пожалуйста, встречному" Не нужен ли матрос? Я себе представляю этого кепа, у него, наверное, шары на лоб вылезли. Тебе-то зачем? Не хочешь ли обратно на промысел? Вот именно, хочу обратно. Нет, говорит кеп. Я тебя слышал или не слышу, или может, я сдурел? Летучий голландец ему улыбается вежливо. Проси-мофорте, пожалуйста, а то с ними разойдёмся. Ну что, просимофорили? Нужен матрос. Прекрасно. Летучий голландец говорит: "Значит, я пересяду. Пускай плотик пришлют". "Погоди", говорит кап. "Плотик мы тебе и сами спустить можем. Но ты сначала сходи к Андею, пусть он тебя накормит, а потом покури подольше, а за это время подумай. Они подождут. Не впоржешь, лёпают". "Зачем же? Я об этом полгода думал". "Давай вместе ещё подумаем. Завтра приходим, берёшь аванс". "По уму". Но чтоб душе не обидно. Сидишь в Арктике, женщины тебя любят и целуют. Выбираешь самую лучшую, едешь с ней в Крым или на Кавказ. Представил? Ну очень даже. Прикажить, чтоб плотик быстрее с Майне лятуйдут. То Ему тогда спускают плотик, он забирает чемоданчик и прыгает немешка. Вся команда его отговаривала, а он и не возражал, только улыбался. Пароход отошёл от него, подошел в стречный и принял его на борт. На прощание он помахал своим бичам и тут же к другим ушел в кубрик. И плавал с ними еще полгода. Все эти металлы тряс, бочки катал, выгружал на плавбазах. Другие к концу рейса одуревали, а он всю дорогу оставался таким же спокойным и ясным. И при том рассказывали еще, кто с ним плавал, что писем он ни разу не получал и радиограммы ему не приходили. И сам он не писал никому. А всё время после работы лежал в койке и читал газеты, да и изредка, задёрнув занавеску, пописывал карандашком в блокнотике. Однажды подсмотрели, без этого не обходится. Там сплошная цифрь была и ни одного слова. Но вообще-то никакой придури за ним не водилось. И был он всем свой, только всем на удивление. Вот эти китов проглоти, плавает человек два рейса, хоть бы хны. Но главное-то, никто себе в голову не забрал, что еще дальше будет. Когда завернули за Нордкап, опять он поднялся на Голубятника, просит капитана, про Симафорти не нужен ли матрос. И так он это пять раз проделывал. Два с половиной года проплавал, не ступая на берег, только видя его за двадцать две мили. Но это ведь и не берег, а мираж. Уже на всех траулерах знали про летучего голландца, и вся гвардия портовых бичей подсчитывала, сколько ж он загребёт. Да всякий раз со счёта сбивались. Потому что за каждую новую экспедицию ему набегали какие-то там проценты и сверхпроценты, сверхсрочные, прогрессивные, сверхполярные, бог что знает какие. И на круг выходило раза в полтора больше, чем в предыдущий рейс. В последнем он уже втрое против кэпы имел. А подсчитали, что если он в шестой раз пойдёт, он половину всей зарплаты экипажа возьмёт. Это уже тюлькин и конторь не выгодно. Да, но как ему запретишь? Он такой матрос был, что его не спишешь. И он ведь в своём праве, ни чужое берёт, горбом закалачивает. Уже я так думаю, самому Гракову икалось. Да чего его проповедь бича довела? А как прикажете стоп давать? Ну, отыскались умные головы. дали капитану шифровку при возвращении в порт, чтобы не было встречных. А встречные тоже были предупреждены, чтоб двигались маристий. За нарткапом этот летучий голландец всё время торчал на палубе. Кому-то он вроде бы признался, что хочет в шестой раз пойти, чтоб было 3 года для ровного счёта, но встречных не было. Все они шли за горизонтом и дымка не видать. Тогда он сошёл в кубрик, достал свою цифер и подвёл черту. Не вышло у него в шестой рейс пойти без перерыва, а с перерывом ему невыгодно, опять начни со ста процентов. Вот он и подвел черту. На причал огромная толпища сбежалась на него посмотреть. Думали, сойдет образина, бородища до самых глаз, а глаза не людские. А он сошел ясно и спокойно и улыбался, глядя на землю, на камешки, на щепки там, или мазутные пятна, от которых дуреешь, когда возвращаешься. И сразу стопа направил в кассу. Однако и двух шагов не прошёл, свалился, застонал от боли. Вы, наверное, знаете, какие-то мускулы в ногах слабеют, когда долго не ходишь по твёрдой земле без скачки. Так вот, он первые метров 200 чуть на карачках не полс, отдыхал у каждого столба. И вся толпища шла за ним и молчала. А когда он до полс, коси денег таких не оказалось, как и он заработал. «Представляете, что такое касса сельдяного флота?» Так вот там не оказалось. Пришлось к нему приставить двоих из милиции, они ему взяли такси и отвезли в банк. Милицейские потом рассказывали, что все пачки у него едва поместились в чемодане, и он оттуда выкидывал в урну сорочки, свитера, носки, белье. Моряки из его экипажа ожидали при входе посидеть с ним в Арктике, отметить прибытие, Он к ним не вышел. Сидел в банке до закрытия, с чемоданом под боком. Не знаю, чего он боялся. Никто бы его и без милиции не тронул. Ведь он стал легендой. Кто же осмелится испортить легенду? А может, он просто устал до смерти, и покуда плавал, и когда шел от причала. Та же милиция купила ему билет на полярную стрелу, посадила в вагон. Больше его из наших никто не видел. И не встречался он в других местах. Вдруг как-то обнаружилось, что ни одному человеку он не сказал, откуда он, где живёт, только слова осталось. К ней потом всё больше прибавлялось легенд. Кто говорит, он 4 года проплавал, кто 5. Но я вам говорю, 2 с половиной. А я это знаю от тех, кто был с ним в последнем рейс. Портовые-то сколько хотите прибавить, а для моряков и год от слишком много. Вам расскажат, что он был горила, якорь мог выбрать за место брашпеля. И зубы у него все были стальные, наспор комбинированные тросы, пенька железа перегрызал. Но это уж такая туфта, что и спорить не о чем. А если вы возьмете старую подшивку, там писали о нем, когда он остался на второй рейс. Потом-то писать запретили. Увидите его фото. Самый средний он, слегка кса-глазый, с белесым чубчиком, с прозрачными глазами. Если подумать, ведь он эти деньги все равно, что в тюряге отсидел, а ради чего? Если из-за женщины, кто бы его ждал так долго? А если ждала какая-нибудь, то писала бы ему, а ему никто не писал, ни одна душа живая. Может, он себе дом хотел отгрохать со всем хозяйством, и это можно выколотить, и не такой ценой? Если быть таким, как он. А он, конечно, был из другого теста. Его бы на все хватило. Я вот часто думал о нем и никак его не постигнул. Я только одно знаю. Мне таким не быть, это точно. Вот и вся сказочка.